Глава двадцать седьмая. Быстро разложил айсборд и, словив уже знакомое чувство баланса, поднялся на несколько сантиметров над землей. Покатил вниз, распугивая большие скопления птиц, занятых дроидами. Лавируя между сгоревшими бункерами и перевернутыми временками, я добрался до зоны парковки автодомов. Соскочил на землю рядом с телом штурмовика, который лежал перевернутым визором вниз. На броне дроида сидел серый стервятник, пытавшийся вытянуть из клона остатки жизни. Подключив ведьмащее чутье, я увидел, как еле заметные вертикальные столбики энергии зеленоватого оттенка входят в темную ауру птицы, которая прямо на моих глазах стала плотнее на пару сантиметров. Активировал меч и снес обнаглевшему монстру голову. Тот даже не успел взмахнуть крыльями, чтобы подняться с насиженного места. Я почувствовал слабый ток энергии, влетевший в тело Ориджа. Мерзлота завещала делиться. Убралась борт и пошел к точке, где ждала меня Алиса, по пути осматривая лагерь. Стоянка, на которой я оказался, занимала площадь примерно 400 квадратов. Слева находилась времянка с закрепленными на крыше солнечными панелями, а рядом с ней стоял небольшой бункер. Стены его обгорели, но корпус остался целым. Я подошел к нему и потянул на себя хлопающую на ветру железную дверь. Вдоль стен стояли четыре обледенелых генератора. Еще один, расколотый на две части, валялся на полу посередине помещения. Разбитая лампа, разбросанные запчасти и инструменты, уже наполовину покрытые льдом. Все это указывало на то, что археологи пытались обосноваться здесь надолго. Определенно, этот бункер служил своеобразным складом всего необходимого, что могло понадобиться в долгой экспедиции. Дальше я шел, внимательно рассматривая припаркованные автодома. Один был взорван и полностью прогорел, оставив после себя лишь чернеющий на белом снегу остов. Еще несколько были просто брошены своими владельцами. Заглянул в один из них с оторванной дверью. Внутри уже все заледенело, начиная с инструментов и сколоченных боксов для дроидов, заканчивая небольшой компьютерной станцией. Даже остатки мебели, стихия, не пощадила. Я свернул налево и увидел стоящую у порога времянки Алису. Заслышав шаги, девушка обернулась. На земле перед ней лежало тело человека в скафандре. Я подошел поближе. Мерзлота уже добралась до него сквозь дыру, проделанную пулей в защитном костюме, поэтому разглядеть что-либо за шлемом было практически невозможно. Темноволосый мужчина. Судя по вышитому на плече скафандр флагу, француз. «Они же не должны были трогать людей», — медленно проговорила Алиса. «Ты же сам говорил, что им нужны тела, что, скорее всего, операторы живы, но он не жив». «Понятно, что для нее это уже слишком». Колесить, чёрт знает сколько времени, в погоне за фоггерами, а в итоге обнаружить мёртвых дроидов своих коллег, да и не только дроидов. Можно попытаться прикинуть, что здесь могло произойти. Адские, похоже, вообще не церемонились. Перебили всех дроидов, а потом спокойно двинулись к операторам. Взорвали первый автодом, наглядно показав, что проще будет сдаться. Все сдались, а этот бедолага, видимо, все же решился на бегство. И вот результат. Я высказал свои предположения Алисе. Штурмовик девушки в ярости ударил кулаком по корпусу, стоявшей рядом в ремянке, пробив его насквозь. «Ненавижу их! Мы же не сделали им ничего плохого!» Простонала Алиса и замолчала, успокаиваясь. «Пойду проверю еще один автодом. Там была объединенная экспедиция, многих ребят из которых я знала. Мы учились вместе. Я последовал за ней. Мы подошли к автодому светло-серого цвета, искусно расписанного граффити. Австралийцам бы понравилось. Фрагмент моря, пляж, пальмы и яркое солнце. Алиса дёрнула ручку кузова на себя, а я остался ждать снаружи. Минут через пятнадцать девушка выскользнула обратно. «Надо бы проверить их раскопки», сказала она, по привычке закрывая дверь, хотя в этом уже не было никакой необходимости. Они копали под древней стеной и не так давно обсуждали, что нашли какие-то символы, а я нашла, где конкретно они копали. Мы активировали айсборды и, вылетев со стоянки, чтобы не лавировать между автодомами, проехали по краю лагеря к зоне раскопок. Еще издалека увидели огороженный периметр вокруг полуразрушенной древней стены. Спустились на землю и направились к ограждению, сделанному из стальных блоков. Отодвинув один из них, мы зашли внутрь. Перед нами, почти у самой стены, кто-то вырыл глубокую яму. На ее дне лежали два дроида, точнее то, что от них осталось после того, как кто-то скинул туда взрывчатку. Оторванные конечности торчали из ледяных и каменных осколков. «Смотри, там еще трое», — сказал я Алисе, указывая на трех клонов с другой стороны ямы. «И там поодаль еще четверо», — вздохнула девушка. «Выглядит так, как будто они что-то здесь защищали». Я обошел яму и рассмотрел клонов. Приличная контора попалась. Один истребитель, два штурмовика. Броня истребителя была раскурочена скайкрафтовой пулей. Одному штурмовику перерубили шею, оставив тонкий аккуратный разрез, будто от лазера, а второму всадили пулю в лоб. Рядом с одним из дроидов лежала стандартная двухствольная неубивайка. По привычке я подхватил ее и проверил. Исправно и заряжена Парни даже выстрелить ни разу не успели. Еще один тазер я заметил по одали Ярко-желтый корпус присыпал снег. Подошел к краю ямы, сел на землю и, оттолкнувшись руками от двух больших камней, спрыгнул вниз. Начал разбирать последствия взрыва. Слишком большие и тяжелые куски льда отодвигал ближе к стене, а то, что мог легко выкинуть наружу, не затрачивая при этом много энергии, выбрасывал. Алиса, до этого занимавшаяся осмотром территории, подошла к яме и теперь наблюдала сверху за моими действиями. «Думаешь, что-то есть внизу?» — спросила она. «Не знаю, но хочу проверить. Твои коллеги явно не хотели, чтобы фоггеры добрались до этого места». «Они все равно добрались». «У них была задача уничтожить вражеских дроидов и захватить операторов. Вряд ли они искали древности. А эти ребята просто оказали сопротивление». Перевернул броню, торчащей в ней льдинкой, и увидел на земле люк, крышка которого была разделена на множество мелких квадратиков. При моем приближении на ней засветился бледно-голубой символ, весь какой-то исцарапанный. Про такое варварское изучение древности я раньше не слышал, но парни, похоже, отчаялись. Камень во многих местах был просверлен насквозь, а в одном углу даже выпилили кусок размером с парочку альбомных листов. И потом долго и упорно работали ломом. Докопались до какого-то механизма, вероятно, нашли петлю люка. Но на этом дело застопорилось. День-два, сломали бы и это, но фогеры помешали. Быстро расчистив участок вокруг люка, я уселся на землю. Вытянул руки над символом и ощутил легкий поток энергии, идущий снизу. Ладонь потеплела, а через пару минут нагрелась настолько, что я даже проверил температуру своей физической руки. Впрочем, в данном случае это сработал эффект синхронизации. Кожа ладони была чуть горячее всего остального тела, но не пылала адским жаром, как мне казалось. Когда Оридж окончательно поглотил символ, я попробовал сдвинуть крышку люка, прислушиваясь к щелчкам механизма. «Ну как?» — спросила маячившая наверху Алиса. «Символ был один?» «Пока никак». Я все так же пыхтел над люком. «Есть вероятность, что включилась какая-то блокировка, защита от механического вскрытия. Как быть?» «Да ломать, наверное». Пожал плечами я и осмотрелся в поисках инструментов. Возле стены стояли два мощных подземных сканера и газонокосилка с рядом острых штырей, выступающих снизу, как ножки. Напомнила виброукладчик, только с обратным эффектом. Этот агрегат был призван разрушать горную породу. «Ха! Считаем мы бур на минималках!» Подвёл его к расчищенному месту и направил туда, где поблескивала петля. Запустил тарахтелку и, поскрипывая зубами от неприятного звука, начал раскалывать обледенелый камень. Прошёлся по периметру, буквально полируя поверхность. Сломал два штыря, практически сразу затупив, а потом и погнув их об астериус. Нашел запасные, поменялся местами с Алисой и успел передохнуть в рассинхронизации. Выпил чаю, а заодно почитал в сети инструкцию камня-дробилки. Когда вернулся, люк уже был очищен, и Алиса работала со сканером. Составила проекцию шахты под люком, метра три вниз и поворот, частично не просматривающийся. Скорее всего, естественный завал. «Что дальше?» — спросила девушка, уступая мне место. «Попробуем срезать петли». Я подпитал энергией тот единственный символ, который мы нашли, и одновременно включил ведьмачье зрение. Попытался отследить цепочку сигналов. Если не символы, то конечную точку, которая должна была замкнуться. Нашел отголосок, и не в области петель, а левее, на глубине нескольких сантиметров. Активировал рой в шахтерском режиме и направил в нужную точку. Энергия резко просела почти в ноль, но оно того стоило. Скайкрафтовая моль из роя стала перемалывать плотный сплав. Даже легкий дымок начал виться. А мне только и оставалось, что стружку смахивать. «Есть контакт!» Мы зацепили скрытый механизм, подавший признаки жизни в энергетическом спектре. Я усилил нажим, потратив чуть ли не последнее, что осталось, нагрузил механизм и обнулил. Во все стороны разбежалась паутинка энергетических следов, активировав сломанную цепь в обратном направлении. Я тут же схватился за крышку люка, которая в этот раз поддалась, и потянул ее на себя. Посветил вниз фонариком. Внизу находился полузаваленный зал средних размеров. Лестницы не было, но прыгать было невысоко. Перешагивая через разбросанные повсюду балки и камни, я прошел одну пустую комнату насквозь. Следующее помещение, а точнее то, что от него осталось, оказалось еще меньше. Метров пять в длину, а дальше ровным слоем начинался каменный завал. Скорее всего, раньше здесь была мастерская. Справа от входа легко было разглядеть остатки верстаков. Прямоугольные поверхности, закрепленными по бокам рамами, имели блоки с экранчиками. Относительно целыми являлись всего четыре штуки. На полу я разглядел ногу оригинала, правда, модель определить не смог. Видимо, этот образец до нашего мира не дошел. А на одном из столов лежали пыльные микросхемы и заготовки для брони. Пробрался между верстаков к дальней стене, где обнаружил сооружение, похожее на испытательный стенд. Под разбитым стеклом на квадратной скайкрафтовой подставке или когда-то работающем блоке располагался прототип руки Ориджинала. Большой палец отсутствовал, три других торчали вертикально вверх. А указательный был согнут крючком, словно хотел что-то захватить. В саму ладонь была встроена микросхема, а глубоко в запястье я заметил скайкрафтовый чип, ну или то, что его тогда заменяло. От ладони дроида к подставке вели оборванные провода. «Кажется, вот она, твоя тюнинг-мастерская», сказал я Алисе по каналу внутренней связи и скинул фотки стенда. В лучах фонарика рука даже выглядела как-то по-музейному. Хоть ставь на обложку какого-нибудь каталога сокровищ мерзлоты. Здесь явно шла разработка или настройка Ориджей. Подошел к стоявшему рядом с экспонатом верстаку и стал обыскивать полки над ним. Нашел пыль, труху, палки, парочку микросхем, похожих на ту, что была встроена в руку. На всякий случай сложил их в рюкзак. Может, тебе удастся понять, что это за девайсы. Дотянулся до верхней полки, смахнул на пол пыли. Тут моя рука нащупала небольшой бокс. Я достал его и повертел в руках. На боковой стороне коробки был выгравирован полустертый знак. Вензель с короной посередине, только более схематичный. Не думаю, что в те времена в почете была королевская символика. Да и вряд ли она вообще была. Скрыл коробку и извлек наружу сверток из плотной, но в то же время мягкой материи. Что-то вроде синтетической замши. Развернув ткань, я обнаружил внутри три маленьких молоточка, несколько пинцетов, еще какие-то иглы, скальпели. Надо же, некая смесь хирургического набора и набора ювелира. По всему выходило, что я держал в руках инструменты Скаймастера. Аккуратно завернул их обратно в ткань и упаковал в бокс. Вытащил из витрины руку вместе с подставкой и, просканировав пространство в поисках еще чего-нибудь интересного, пробрался обратно к выходу алиса уже прицепила к краю ямы трос, по которому я легко выбрался наверх. Тут же продемонстрировал ей свои находки. «Ты же не будешь против, если этот набор получит твой отец?» Поинтересовался я, наблюдая за тем, как Элиса осторожно разворачивает инструменты. «Например, в качестве взятки за то, чтобы он переехал к нам на тридцать седьмую». «Честно говоря, думаю, что он и так бы переехал, без всяких взяток. Но раз ты предлагаешь...» «Кто же от таких артефактов откажется?» — засмеялась Алиса. «А если серьезно, мы уже не раз с ним это обсуждали. Я бы тоже с ним переехала, поближе к цивилизации». «Тебе вдруг стало интересна наша цивилизация?» — усмехнулся я. «Иногда она подкидывает интересные экземпляры для изучения». С этими словами Алиса слегка ударила меня по плечу. «О, интересных экземпляров у нас на 37-й хоть отбавляй. И каждый со своими пищевыми привычками». «Ну всё, считай, дело решёное!» — прыснула Алиса. «Смотри, стервятники опять собираются и летят прямо к нам!» С этими словами девушка указала на стаю белых птиц, кружащих в воздухе. «Собрались всей тусовкой. Разведали новое место!» — проворчал я. «Валим отсюда, а то застрянем ещё на полдня!» Мы снова активировали айсборды и быстро добрались до транспортника. Я сел за руль, развернулся и вывел джип на относительно ровную дорогу. В следующий раз мы остановились уже на накатанном перекрестке, рядом с разрушенным строением, когда-то очень давно бывшим временкой. «Надо решить, как поедем», — задумчиво сказал я, изучая варианты маршрута. «Если поедем прямо, то упремся в ущелье и тот мост, который мы сами же и взорвали. Как думаешь, какие шансы, что адские его починили? Если нет, то придется снова возвращаться сюда и все равно ехать в объезд». «Тогда давай сразу в объезд». — высказала Алиса мои мысли. — Начать-то они, может, и начали, но потом всё так завертелось. Я кивнул и свернул направо, заставив транспортник снова отрабатывать неровности дороги. К вечеру мы добрались до пустого блокпоста, который представлял собой ангар и пару приставленных к нему времянок. Внутри одной из них мы даже обнаружили забытый в суете сборов запасной рюкзак с аккумулятором. Здесь решили заночевать. До городка археологов нам оставалось меньше пятидесяти километров. Утром я уговорил Алису дождаться меня здесь. И опасности подвергать ее смысла нет, и мне одному будет сильно проще. Со вторым аргументом она согласилась. Если что, то рано или поздно авангард все равно их накроет. А ломануться вглубь сектора, отступай к раскопкам и отсидись в мастерской. «Окей, ты сам тоже будь аккуратней, а то знаю тебя», — сказала Алиса. «Лезешь в самое пекло в первых рядах. И еще, Алекс...» Девушка немного помолчала. «Постарайся их найти». «Кого?» Я не сразу понял, о ком она говорила. «Ну как кого?» «Людей!» «Операторов всех тех дроидов, которых мы видели в лагере». «Само собой, это тоже было у меня в планах». Я кивнул. Закинул на спину горб с батареей, мелкие аккумуляторы распихал по карманам и вскочил на свой айсборд. До города я добрался уже к ночи. Пробрался границы со стороны ветряков, а потом поднялся на гору и занял неплохое место для наблюдения. А нас тут очень даже ждут. Можно даже сказать, встречают прожекторами и сканерами. Городок сильно изменился. Появился забор. Поставили новые ворота и, насколько хватило материалов, возвели свежую бетонную стену. Там, где не хватило, сгрудили контейнеры и заставили транспортниками. Кажется, даже несколько домов разобрали, чтобы щели заделать. Улицы стали выглядеть просторней. По широким теперь проспектам неспешно ездили патрули на джипах. Курсировали вдоль стен и сновали между вышками. Последних, кстати, стало в два раза больше. У главного входа построили вообще какого-то монстра. Квадратная башня с трехэтажный дом с узкими горизонтальными бойницами и торчащими оттуда стволами выглядела угрожающе. С моей стороны тоже появились вышки, гораздо более узкие. Скорее всего, даже ориджино внутри не сможет разместиться. Но это не помешало фоггерам установить по турели и прожектору на каждый. Либо ими управляет автоматика, либо удаленный оператор. Судя по данным сканера, внутри находилось не меньше 50 дроидов. И куча органики, рассредоточенной по отдельным домикам. Самый сильный энергетический фон шел из здания администрации. Склад тоже находился там, а значит, без вариантов. Придется городок насквозь пройти. «Сандерс, прием!» — вызвал я капитана авангарда. «Где вы находитесь?» «Нам еще километров двести до объекта!» Тут же отозвался капитан. «Расчетное время прибытия — пять часов тридцать пять минут!» «Как будто на посадку заходят!» Я скинул Сандерсу план городка и видел того, что видел сейчас. «Жду вас, а пока давай обсудим совместные действия», — сказал я после того, как капитан подтвердил мне, что получил всю информацию.